СОРОК ДЕВЯТЬ ПЕТУНИЯ Я проехал больше четырех кварталов, а потом был вынужден остановить машину. Меня трясло от озноба, не помогал даже включенный обогреватель. Вместе с судорожными выдохами из горла вырывались всхлипы. Я растирал себя кулаками, но мне казалось, что я уже никогда не согреюсь. Это лицо, это ужасное лицо, и Эрни был заживо похоронен где-то под ним. «Он всегда здесь», — сказал Эрни, кроме, — «кроме каких случаев». Конечно, кроме тех случаев, когда Кристина ездила сама, либо и не мог быть сразу в двух местах, это было выше его возможности. Когда я снова был в состоянии нажимать на педали и крутить баранку, то взглянул в зеркало и увидел слезы на своих щеках. Я даже не знал, что плакал. Без четверти десять я подъехал к дому Джонни Помбертона. Джонни оказался широкоплечим малым в меховой телогрейке и зеленых резиновых сапогах. Его старая замусоленная шляпа чуть не свалилась с затылка, когда ее владелец посмотрел на серое небо. По радио обещали сильный снегопад. «Я не был уверен, что ты приедешь, парень, но на всякий случай пригнал ее сюда. Как она тебе нравится?» Рядом с небольшим деревянным домом Джонни Помбартона. Она выглядела как самый диковинный агрегат из всех виденных мною в жизни. Слабый, не очень приятный запах исходил из того места, где она стояла. Когда-то давно, в начале своей карьеры, она была землеснарядом или чем-то в таком роде. Теперь в ней было всего понемногу. Единственная определенная вещь касалась ее размеров. Она была очень велика. Верх передней решетки находился на уровне головы высокого мужчины. Кабина на ней выглядела как скворечник. Со своими сдвоенными огромными колесами она могла сойти за тягач и одновременно за цистерну для топлива. Да, она могла бы сойти за тягач и за цистерну, если бы не розовый цвет, в который она была покрашена. На боку красовалась надпись, выведенная готическими буквами «Петуния». «Не знаю, что и подумать», — сказал я. «Что это?» Помбертон закурил камел и небрежно бросил. «Говночерпалка». «Что?» — он усмехнулся. «Местительностью двадцать тысяч галлонов», — пояснил он. «Просто потрясающая штуковина. Эта петуния. «Не понимаю». «Но я начал кое-что понимать. Эрни, прежний Эрни, оценил бы эту чудовищную иронию судьбы». По телефону я просил Помбертона сдать в аренду один из его тракторов, однако все они были заняты на стройках, два в либерти и два в Филли. У него был еще Грейдер, но тот как раз вышел из строя во время расчистки рождественских заносов. Джонни сказал, что после закрытия гаража Дарнелла техника стала пользоваться огромным спросом. Петуния действительно была цистерной. Ее работа заключалась в выкачивании содержимого, из городской канализационной системы. — Сколько же она весит? — спросил я. Он отшвырнул сигарету. — Порожня. Или с дерьмом. И я сглотнул. — А какая она сейчас? Он откинул голову назад и громко захохотал. — Неужели ты думаешь, что я сдаю в аренду груженые цистерны? Он еще раз захохотал. — Нет, она сухая и выскобленная, чуть ли не до блеска. Конечно, аромат все равно остается. Чувствуешь? Я повел носом. Да, я чувствовал ее аромат. Могло быть и хуже, сказал я. Конечно, согласился Джонни. Первоначально петуния весила больше, но сейчас ее регистрационный вес составляет восемнадцать тысяч фунтов. Ее вес пришлось уменьшить из-за ограничений на дорогах. У нее пять скоростей а с двухскоростным переключателем — все десять, если ты умеешь работать со сцеплением. Он бросил сомнительный взгляд на мои костыли и закурил новую сигарету. — Ты можешь нажимать на сцепление? — Конечно, — сказал я, сделав непроницаемое лицо, — если педали не очень жесткие. Но насколько меня хватит этого, я не знал. — Ну, не буду лезть ни в свое дело. Он посмотрел на меня лучезарными глазами. «Думаю, девяносто баксов у тебя с собой. Это за один день». Я протянул деньги. «Могу я оставить ее здесь до вечера?» «Конечно», — проговорил Помбертон. «Только отдай ключи на тот случай, если мне самому нужно будет отгонять ее в гараж». Я проковырял к Петунии. У меня не было сомнений в том, что она остановит Кристину если та на самом деле приедет в гараж Дарнала и если я смогу управлять этой проклятой цистерной. Еще ни разу в жизни я не садился за руль такого громадного агрегата, хотя на стройке у Брэда Джеффриса мне приходилось садиться за рычаги бульдозера. Зажав костыли подмышкой, я взялся правой рукой за ручку в двери и взобрался в кабину, На это у меня ушло несколько минут. Я берег левую ногу для педали сцепления. Ключи были в замке зажигания. Я захлопнул дверь и нажал на педаль. Боль была вполне выносимой. Двигатель взревел оглушительно. Помбертон подошел к кабине. «Немного шумновато, да?» — проорал он. «Конечно!» — прокричал я. «Знаешь!» — заорал он. «Я могу побиться об заклад, что у тебя нет водительских прав на такую махину!» Я усмехнулся. «Ты их не проверял, потому что у меня был вид человека, которому можно доверять!» Он кивнул. «Конечно!» Я сбавил оборот. «Ты не возражаешь, если я спрошу, зачем тебе нужна эта цистерна? Понимаю, не мое дело. Для того, чтобы применить ее по назначению». «Извиняюсь, мне нужно избавиться от кое-какого дерьма!» «О, Боже!» — проговорила Ли, уставившись на розовый корпус петунии. «Мой осенизационный агрегат громоздился на автостоянке, окружённый «Шевроле» и «Фольксвагенами». «Что это?» «Механизм против какашек», — невозмутимо произнес я. Она в замешательстве посмотрела на меня, а затем разразилась истерическим смехом. Это меня не огорчило. Ли пришла навстречу со мной, подавленной и испуганной. По телефону я рассказал ей об утреннем разговоре с Ли и она даже обмолвилась двумя словами о нависшей беде, когда прощалась со своей мамой. — Знаю, что все это выглядит смешным, — начал я. — Главное, что она справится со своей работой, если с ней вообще кто-нибудь может справиться. Я кивнул. Мне тоже так думается. — Ну давай, залезем в нее, — сказала она. Я замерзла. В кабине она фыркнула. — Ну и амбре! — я улыбнулся. — Ничего, привыкнешь. У меня болела нога. Я уже выпил две таблетки анальгетиков, которыми запасся заранее. — Денис, твоя нога будет в порядке? — Ей придется быть в порядке, — сказал я и захлопнул дверь.